«Я к мистеру Эдмонсу пойду», — сказал он. Человек этот даже не обернулся, даже ничего не возразил. «Возьми его ружье, Джо», — сказал он. Итак, он и мальчик Эдмонса, и Александр пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти. Он только чувствовал, что продрог и промок насквозь. Да и это, наверное, скоро прошло бы. Надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмонса. До него оставалось примерно с милю. Наверное, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмонс, хотя Эдмонс был холостяк, и у него в доме не было женщин, сам Эдмонс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме. И так он продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может ослушаться этого человека. Так же, как он не мог ослушаться своего деда, и вовсе не из-за какого-нибудь страха, и не от того, что ему потом за это достанется, а потому что, как его дед, вот так же, как и этот человек, шагавший впереди, Не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмеется прикословить ему или не послушаться его. Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо. И вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов, или дворовой прислуги, и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли Рытвина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый, не подступись. И тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмонса Сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял. Продолговатый клочок, навечно вклинившийся в середину плантации в две тысячи акров, точно почтовая марка, налепленная на середину конверта. Некрашенный деревянный домишка, некрашенный забор чистокол все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Александр и мальчик Эдмонса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки, совсем голый. Ни листика, ни стебелька. Каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал здесь метелкой, из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом и спещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре. Так ему теперь вспомнилось шестнадцать лет. Веру гигантских ящеров И они все четверо пошли по какому-то не то что проходу. Собственно, это была просто утоптанная глина. Узенькая, прямая как стрела дорожка, между высевшимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками, вела к некрашенному крыльцу и некрашной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше — пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина того, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты, наверное, Эдмонсовой. Оторванная вдоль, как кожура с банана, прошлым летом сквозь нее проросли цветы, И сейчас еще торчали мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки. А за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный, и не то что не крашенное, а какой-то неподатливый, неприемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной, нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта, на капителях греческих колонн. Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, а за ним следом он, мальчик Эдмонса и Александр. Полутемные передние, даже совсем темные после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим, дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капли негритянской крови, так же, как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Меллисон должен быть непременно методистом. И тут они вошли в спальню, голый и стертый, совершенно чистый, некрашенный пол, без всяких дорожек, в одном углу, покрытый ярким лоскутным одеялом, большая кровать под балдахином наверное, стоявшая в доме Макаслина, и старый дешевый обшарпанный буфет из мебельного магазина в грэнд репице И в первую минуту как будто все или почти все».